Глава первая. Тени, голоса, один из которых звал слишком настойчиво, тепло в районе груди. Оно распространялось по всему телу, фонило родственной магией. Непроизвольно подняла руку и коснулась амулета. Это от него такая поддержка? Глаза распахнулись, чтобы тут же увидеть обеспокоенное лицо весьма привлекательного юноши. Теона. «Наконец-то! Ты представить себе не можешь, как я тут сходил с ума от беспокойства! Как себя чувствуешь?» — Затораторил парень. А я в этот момент с ужасом поняла, что не имею ни малейшего понятия, кто он такой и кто я сама. Имя, которым он меня назвал, мне ничего не сказала. «Чувствую прекрасно, но ты кто? И что случилось?» — спросила снова погладив амулет на шее. Заметив мой жест, парень едва не скончался на месте от потрясения. Ткнув пальцем в подвеску, он, заикаясь, уточнил. «Си! Защита с амулета слетела! Ты так просто его касаешься! Разве не знаешь, чем это чревато?» «Если и знала, то сейчас не помню. А касание от него фанит родственной мне магией». Он мне помогает. Кажется, даже лечит. Никакой опасности я не чувствую. Но ты так и не ответил, кто ты. И кто я? Попали, как драконы, в лапы алхимикам», — выдохнул незнакомец, тут же взъерошив собственные волосы. «Я Варлар, а ты Тиона. Мы уже много лет напарники. Ищем редкие вещицы и продаем заинтересованным покупателям». «А как мы их ищем и добываем?» Уточнила, чувствуя, что где-то здесь подвох. «Как-как? Элементарно. Забираемся в склепы или гробницы благодаря твоей уникальности. Защита всегда нас пропускает». Любезно просветили меня. Я нахмурилась. «То есть мы воры?» Почему-то такое положение дел вызвало резко негативную реакцию. «Ну, не чувствовала я себя воровкой». «Более того, мне притило подобное. Да, зато весьма успешные. Можно сказать, элитные. Мы не грабим тех, у кого ничего нет». В голосе «Самодовольство». «Велика победа! У тех, у кого ничего нет, и брать нечего». Фыркнула пренебрежительно. «А что со мной? Почему я потеряла память? В этот раз нам как раз заказали амулеты из закрытого города». «Мы его добыли, но на выходе нас ожидали и в тебя запустили смертельным проклятием». Судорожный вздох вырвался из горла юноши. «Смертельным заклинанием? Но я жива. Почему? Что случилось со мной? Мне хотелось знать как можно больше. Возникло чувство, будто внутри меня происходит борьба. Но кого и с кем я еще не сообразила». Ты изначально не желала подписывать договор на передачу амулета, собиралась узнать сперва его реальную стоимость. А заказчик, скорее всего, ждать не желал. Впрочем, как я уже понял, платить тоже. Нас собирались пришибить по-тихому и забрать находку. Но ты, как всегда, оказалась умнее и придумала пути отступления. Правда, в последний момент тебе в спину прилетело смертельное заклинание. Даже лекарь удивлен, как ты смогла выжить. И на этот вопрос никто не сможет ответить, потому что не иначе как чудом твое исцеление не называют. И смотрит таким взглядом, словно ждет от меня откровенности. А где ее взять, эту откровенность, когда у меня в голове пустота? Я совершенно ничего не помню. Потому я ответить на вопрос напарника при всем желании не могу. «Но тебя ведь не только это тревожит». Я сразу распознала в его голосе сомнение и волнение. «Ты права, не только это. За десять лет мы скопили достаточно средств на безбедную жизнь. Вылазка в закрытый город должна была стать последней. Но после попытки убийства я уже не хочу иметь ничего общего с заказчиком. Более того, предпочитаю покинуть нашу славную и гербию» и двинуться за море, мне кажется, Фроманс — самое лучшее королевство, где можно скрыться и снять, наконец, надоевшую личину. Я хотел бы узнать, ты со мной? Мог бы и не спрашивать. Но на мне тоже личина. А кто я и почему ношу чужую внешность? Этого я не знаю. Ты всегда была скрытной в этом плане и ни разу не рассказывала, откуда появилась и кем была раньше. Парень нахмурился. Я тоже, так как пока не понимала, как относиться ко всей этой ситуации. Вроде мы напарники. По идее, должны доверять друг другу. Тогда почему я скрыла информацию о себе? Я смотрела на юношу, чувствовала его искренность и беспокойство за меня, понимая, что отказаться от его предложения не смогу. Да и положительный ответ вырвался сразу. Значит, так правильно хотя бы потому, что одна вряд ли справлюсь, так как без памяти весьма сложно ориентироваться в пространстве. Всего на миг мелькнула мысль, что такое уже когда-то было, и я решила уточнить у Варлара, насколько мои ощущения верны. Скажи, а я когда-нибудь уже теряла память? Просто странное чувство, будто это не в первый раз. Он посмотрел на меня слишком внимательно. Его глаза на миг засветились после чего он мотнул головой и немного ошарашенно поведал. «За всю твою жизнь ручаться не стану, потому что понятия не имею, как ты жила раньше, а в течение десяти лет, что мы вместе, ни разу такого не происходило». И еще. Он на миг замялся и засомневался, но потом выпалил. «У тебя изменилась аура, причем кардинально. Не знаю, с чем это связано, но ты сейчас совершенно другая». «Наверное, это амулет», — так постарался. «Думаю, именно он и спас тебе жизнь, потому что после такого заклинания еще никто никогда не выживал». «Тут я ничего не могу сказать», — развела руки в стороны. И тут же уточнила. «А что это за амулет? Ты сразу очень испугался, когда увидел, что я его касаюсь. Амулет Всевластия — опасная штука. Именно за ним мы ходили в закрытый город». Но его нельзя касаться, иначе сойдешь с ума. Я поражен, что он тебя лечит и не разрушает твой мозг. Во время нашей беседы парень то и дело пристально всматривался в мое лицо. Искал следы безумия, я прислушалась к себе. Вроде все отлично, сходить с ума я точно не планировала. Улыбнулась, показывая, насколько со мной все в порядке. И уточнила, когда мы уезжаем и как. Пока ты три дня была в бессознательном состоянии, я тут пробежался по городу, послушал новости. Все порты и кассы дилижансов и дирижаблей перекрыты. Ищут парочку, хватают всех и проверяют на каком-то артефакте. Думаю, это постарался наш несостоявшийся заказчик. Будь он не ладен. Поэтому я решил купить лошадей и небольшую свиту. Мы тебя приоденем и выдадим за аристократку, путешествующую по Игербии. Я войду в свиту, как один из скучающих аристократов. Нам сейчас главное добраться до другого конца королевства, где нас никто точно не станет искать. А оттуда уже, на дирижабле через море, в Фроманс. Наверное, неплохая идея. Но ты уверен, что она сработает? Я вот сомневаюсь. Почему? Я все продумал до мелочей. Попытался возразить напарник. Вот только я его уверенности не разделяла. Пусть я потеряла память, но логика осталась со мной. Ею и поспешила поделиться. Продумал, говоришь? Тогда расскажи мне, откуда взялась аристократка? Как прибыла в город? Судя по твоим словам, это событие. И немаловажное. А тут вдруг появляется такая леди из ниоткуда. Еще и со свитой. Как думаешь, насколько быстро сложат два плюс два те, кто нас ищет? И насколько быстро вычислят продавца, продавшего лошадей? Ты же наверняка не лишь бы что покупать собрался, а таких тут явно не так уж и много». Чем больше я говорила, тем сильнее хмурился юноша. Под конец моей тирады он и вовсе сник, покачал головой и не удержался от восхищения. «Знаешь, Ти, я всегда тебе поражался. Каждый раз, когда ты до мелочей продумывала каждое наше задание, я не понимал, зачем это все надо. Подумаешь мелочи, пошли и взяли, что надо. Но сейчас, глядя на тебя, на меня снизошло озарение. Без твоих мозгов я бы уже давно гнил на рудниках. Даже потеряв память, ты смогла показать, насколько мои идеи могут быть убийственны». Ведь сделай я так, и нас бы уже на воротах поймали, а теперь даже не предполагаю, как выбраться. Для начала расскажи мне, где и как мы храним наши сбережения. А еще меня интересует закрытый город. Он находится за стенами или все же внутри? Все заработанное в гномьем банке, отделения которых находятся во всех королевствах мира. Ты всегда говорила, что у нас должна быть лазейка. Если придется слишком быстро бежать, снять золотые, мы можем везде. Стоит только сообщить код. У нас он один. Можешь не волноваться. А закрытый город на окраине, за парком и пустырем. Зачем тебе это? Кто-нибудь пытался обойти купол со всех сторон? Вместо ответа задала еще один вопрос. Парень сперва задумался, потом мотнул головой и расплылся в довольной улыбке. Я понял. Ты хочешь войти там, где мы уже проходили один раз, а выйти с другой стороны. Это всяк лучше будет, чем идти через ворота. К тому же есть шанс, что выход может оказаться вообще в другом королевстве, так как настоящие размеры древнего города никто не знает. А обойти его не позволяла защита и туман, не пропускающий никого дальше положенного. Кстати, а почему мы не можем переместиться порталом? Мы умеем их открывать? Откуда в голове возникло это предположение, я не знала. Открывать порталы под силу только очень сильным магам. У тебя в запасе было всего два портальных диска. Один мы использовали, а где второй, я не знаю. Да и не смогли бы мы никуда переместиться, так как город под защитой, разрешено только стационарное перемещение. Так что это не вариант. Я кивнула и больше ничего говорить не стала. Вместо этого поднялась, переждала слабость и отправилась купаться, а потом переодеваться. За время моего отсутствия Варлар успел приготовить поесть. Вышло у него отменно. Я с восторгом глянула на юношу и вполне искренне восхитилась. Повезет твоей жене. Умный, красивый. А готовишь так, что язык проглотить можно?» «Да ладно». «Вот уж никогда не думал, что наша ледяная принцесса способна на комплимент», — хохотнул напарник. И тут же, едва не лопаясь от удовольствия, признался. «Но ты даже не представляешь, как мне приятно это слышать». Обедали молча. Я то и дело разглядывала интерьер столовой, надеясь вспомнить хоть что-то. Но в голове царила пустота и больше ничего. Не успели закончить страпезу, как в дверь постучали. В холле появился чумазый мальчонка. Он же и выпалил. В квартал вошли ящейки. С ними маги. Текать надобно. На. Усё. Побег остальных предупреждать. Через секунду его уже не было. А мы мгновенно схватили сумки с пространственным расширением, которые успел сложить Варлар, пока я была без сознания, и вышли через черный ход во двор где короткими перебежками добрались до непримечательного строения. Быстро вошли внутрь, там напарник отодвинул стену и, схватив меня за руку, юркнул в подземный ход. «А наши преследователи не найдут его?» уточнила, чтобы знать, насколько быстро стоит бежать. «Нет, о нем знаю только я, и то потому, что, случайно разгребая рухлядь в подвале, наткнулся на древние свитки с планировкой всего дома». Там же отыскался и этот ход. Свиток я уничтожил, чтобы больше никто не узнал о нем. Я кивнула. На душе стало спокойнее. Шли недолго. Наш путь закончился в парке, что весьма порадовало. Не придется идти через весь город. Осталось преодолеть пустырь, и наш побег может увенчаться успехом. Наверное, так бы и произошло. Но не вовремя из-за облаков выглянула Фьюла. Позади нас взлетел в воздух огненный шар. Даже оглядываться не надо было, чтобы почувствовать погоню. Не сговариваясь, мы с Варларом бежали так, что ветер в ушах свистел. Мимо нас проносились огненные стрелы, молнии, водные жгуты с петлями. Только чудом ничего из заклинаний нас не задело. Хотя скорее это была защита, моя, напарника или вовсе необычного амулета, я не знаю. Но благодаря ей мы не пострадали. Нас даже не зацепило. Стену купола преодолели на бегу. Если честно, я попросту не успела затормозить. Все, что смогла, только схватить напарника за руку. Оказавшись в закрытом городе, оба упали прямо на землю, чтобы отдышаться и счастливо засмеялись. «Хотел бы я видеть лица наших преследователей, когда они поняли, что упустили нас», — со смешком заметил напарник. Я только угукнула в ответ. И тут от неожиданности мы вскочили на ноги, так как стена и правда стала прозрачной. Мы видели, как мечутся магии, как злится тот самый несостоявшийся заказчик. Об этом сообщил Варлар, указав на моложавого мужчину с яростным взглядом. Рядом с ним появилась потрясающей красоты девушка. Она положила руку ему на плечо и произнесла. «Мессир, ты ведь и сам уже понял, что девка не просто так выжила. Амулет принял ее, посчитал своей хозяйкой. Теперь отобрать насильно мы его не сможем. Только добровольно отданный он сохранит те качества, что нам нужны. Рэтти, я это понял сразу, как узнала о ее чудесном исцелении. «Проблема в другом. Если они сейчас найдут портальную площадку, отправятся в любое королевство. Как нам их искать?» Мужчина досадливо скривился. «Не стоит переживать на сей счет. Я об этом позаботилась. Мы найдем их. Пусть не сразу, но найдем. Главное, чтобы они окончательно определились с местом пребывания». Пропела девица, стрельнув глазами в мужчину. Тот едва заметно усмехнулся. Прижал красавицу к себе и мимолетно поцеловал. Когда Ретти прижалась теснее и углубила поцелуй, ее попросту оттолкнули. «Достаточно! Ты пока и этого не заслужила!» Отмахнулся от красавицы миссир. Сколько недовольства было на халеном лице леди, но вслух она ничего не сказала, последовав за своим спутником. Но перед уходом... Бросила взгляд, казалось бы, прямо на меня. Аж не по себе стало. Машинально повела плечами и повернулась к напарнику. «Как ты это сделала?» – поразился юноша. «Если бы я сама знала». дернула плечом, наблюдая, как купол снова становится мутным и непроницаемым. «Наверное, это не я, а амулет, про который они говорили. Слышал, он признал меня своей хозяйкой». Значит, сумасшествие мне не грозит. Я даже нашла в себе силы подмигнуть юноше и улыбнуться. «Хм, интересно, что она еще может?» Напарник присмотрелся к вещице. «Мне показалось, или камень сверкнул ярче?» «Наверное, все же показалось. Думаю, со временем узнаем. Идем, что ли? Ты уже придумал, чем мы заниматься станем?» уточнила, разглядывая железную конструкцию, на которую указал Варлар. «Мы подъедем на этом. Сумасшедшая штуковина. А заниматься? Нет еще. Прибудем на место, осмотримся. Нам сейчас главное покинуть закрытый город с другой стороны. Или поискать порталы. Тот тип что-то о них говорил. Значит, знал, что они тут есть. Тогда сможем выбрать любое направление» предложила, наблюдая за работой мозга парня. И тут он засиял от собственной придумки, поднял палец вверх и важно сообщил. «Точно! Нам же еще в прошлый раз предлагали ими воспользоваться. Но ты отказалась. А ведь если бы ушли сразу, в тебя не прилетело бы проклятие. И амулет не стал бы меня лечить и не принял своей хозяйкой», перебила его и, похлопав по плечу, заметила. Что не делается, все к лучшему. Видимо, так распорядилась судьба. Мне надо было почти умереть, чтобы воскреснуть и начать жизнь с чистого листа. Тебе так не кажется? Все может быть. Нехотя согласился друг. Потом с усмешкой глянул на меня и предложил. А знаешь, раз у нас есть возможность махнуть в любую точку мира, давай тогда в Дарлар, королевство смешанных рас. Там мы точно сможем затеряться. Твоя аура уже изменилась, а я со своей придумаю что-нибудь», — предложил напарник. Учитывая мое полное незнание нынешних реалий, я согласилась, доверив выбор нашего будущего места жительства тому, кому наверняка привыкла доверять. «К тому же, сняв личины, мы точно останемся неузнанными». И пусть эта парочка до скончания века ищет двух наемников, а мы станем респектабельными горожанами. Осталось найти порталы. Задумчиво протянула, оглядываясь вокруг. Думаю, Сиена нам подскажет. Луковая усмешка мелькнула на губах Варлара. Сиена? Это кто? На миг мне показалось, что мой друг немножко двинулся умом, ведь мы здесь только вдвоем. Забирайся, сейчас сама все услышишь. Первым запрыгнул в странное средство передвижения напарник. За ним с опаской влезла и я. Дверцы плавно опустились, и от раздавшегося внутри голоса я подпрыгнула. Сиена приветствует владельцев автокара. Сообщите путь следования. Нам бы к порталам попасть, попросил Варлар. Маршрут задан. Портальная станция Ауретта. Донеслось непонятно откуда, и мы помчались, едва не взлетая в воздух. Я вцепилась в руку парня, затаив дыхание. «Это что? Это как? Оно само едет? Разве подобное возможно?» Задавать вопросы вслух не стало, прекрасно понимая. Ответов мне все равно никто не даст, потому что напарник, так же, как и я, знать не знает о принципе работы этой штуки. Мы неслись по пустынным улицам, а у меня все чаще возникало ощущение, что вот сейчас из угла покажется прохожий или вынырнет такая же сиена. Но ничего не происходило. А потом мы остановились у одноэтажного здания, похожего на огромный куполообразный шалаш из стекла. «Портальная станция Ауретта», — проинформировал все тот же голос. Дверцы отъехали в стороны и вверх. Мы выбрались наружу и двинулись к шалашу. По пути я пыталась сообразить, где находится дверь. Ее совершенно не было видно, но стоило приблизиться к сооружению, как створки сами разъехались в стороны, приглашая внутрь. Входили с опаской и держась за руки. Внутри четыре кабины. Над каждой табло с названиями пунктов перемещения. Дарлар мы увидели над третьей кабинкой. В нее и вошли. На миг возникли опасения, что спустя столько времени тут ничего не будет работать. Но вслух ничего не сказала. Сперва необходимо проверить. Варлар нажал несколько кнопок, задавая маршрут. Вспышка, пара ударов сердца, и по ушам ударил гомон сотни голосов.